некий косматый субъект в грубошерстном плаще заладил ходить через день. Конторщика, который его обслуживал, он довел до исступления. Он вносил тысячу марок и забирал их с процентами. Вносил и забирал с процентами. «Успокойтесь, Крамбах», — внушал клерку Хоппы. «Он образумится, а при такой круглой сумме что вам стоит высчитать ему проценты? Ха-ха-ха!» «Да ведь сегодня он приходил...» В одиннадцатый раз, — жаловался Крамбах, — я его видеть больше не могу, и от него так разит. Похоже, он питается одним чесноком, господин доктор. Что ж, чеснок, говорят, очень полезен. Спросите при случае, от чего он лечится, такие вопросы сближают и располагают к доверию. Однако грубо шорстный плащ не становился доверчивее. Напротив, настал день, когда он утром внес свою тысячу марок, а уже вечером пришел ее забрать, да еще потребовал проценты за день. «Крайне сожалеем, господин Лемки, сказал Крамбах. «На сей раз никаких процентов, нам бесконечно жаль». «Я вам предъявляю иск о неуплате процентов», — взъелся на него Лемки и от него еще сильнее запахло чесноком. «Я доверил вам свои деньги». «Да уж на одну-то ночь, господин Лемке, вы могли бы их у нас оставить. Поймите же, ваши деньги еще не успели у нас поработать. «Поработать?» — заорал господин Лемки на всю контору, чего служащим никоим образом не следовало допускать. «Чтобы мои деньги на вас работали, вы обещали мне проценты. Я доверил вам свои деньги». «Вы, кажется, чем-то недовольны», — нежно осведомился доктор Хоппы, подходя к разбушевавшемуся Лемке. Что случилось, Крамбах? Крамбах стал взволнованно объяснять, перебиваемый еще более взволнованными воплями Лемки. Отдайте вкладчику его проценты, вынес решение, господин Хоппы. Но ведь дата взноса является и датой выплаты, возразил Крамбах. Как же я проведу это по книгам? Доктор Хоппы внушительно уставился Крамбаху в жилетку. Он так внушительно уставился ему в жилетку, что Крамбах стал лихорадочно соображать, уж не надел ли он по ошибке галстук запретного красного оттенка. Мы обязаны удовлетворять требования наших клиентов, господин Крамбах, заявил господин Хопп, поправляя галстук, между тем как Крамбах поправлял свой. Запишите проценты господина Лямки на мой личный счет. Доверие. «Растения нежные». Всю неделю господин Лямки каждое утро вносил свои тысячу марок, а вечером снимал их со счета с процентами. «Такого не допустили бы ни в одном порядочном учреждении», — говорил Гейнс Хакендель Эриху Менсу. «Это прямое шарлатанство». Но как-то утром господин Лямки явился еще более бледный и всклокоченный, чем обычно, трясущимися руками, но с решительным видом он отсчитал десять тысяч марок. Больше он их не снимал со счета. Напротив, в следующий раз привел с собой какую-то краснощекую толстуху, которая тоже внесла три тысячи марок. Так Саву обратился в Павла. Господин Лемки стал вербовать клиентов для Хоппы и компания. Замусоленной запиской в руке он подолгу простаивал перед окошечком служащего, И служащий по особой просьбе клиента подсчитывал, сколько у него наросло процентов, а господин Лемке контролировал его цифры своими. «Может быть, вернуть вам ваши деньги?» — посмеивался его старый враг Рамбах, «чтобы вы убедились, что они еще здесь». Но господин Лемке качал головой. «Нет», — говорил он почти недовольно, — «вы в порядке, уж хозяин у вас хитрющий сукин сын». Своими сомнениями Гейнс делился с Ирмой. У них часто заходил об этом разговор. «Поверь, это шарашкина контора», — жаловался он. «Кто так лебезит перед клиентами, чтобы заполучить их вклады, не может быть без греха». «Нашел о чем тужить, чудак? Радуйся, что у тебя есть служба», — говорила Ирма. К этому времени молодая щита Хакенделли уже растеряла весь свой оптимизм. Безработица подкрадывалась подобно опустошительной чуме, охватывая все более широкие круги населения. Она поглощала целые профессии. Ирма была уже далеко не уверена, что Гейнс в любое время получит работу. К тому же до родов оставались считанные недели, а ей хотелось, чтобы к рождению ребенка все было в должном порядке. Но ведь эта лавочка может в любую минуту полететь вверх кармашками, со мной вместе. Мне могут пришить соучастие или что-нибудь в этом роде. Не смеши меня, там вас четырнадцать человек. Почему ты за всех в ответе? Все в ответе, Ирма. Говорю тебе, это Шарашкина контора. Мы видим только взносы, а куда они потом деваются, никто не знает. Одному Хоппе это известно. Я уже со всеми перекинулся словом. Этого еще не хватало. — рассердилась Ирма. — Ты еще добьешься, что тебя вышвырнут. Не забывай, ты скоро станешь отцом, чудак-человек. — Ах, Ирнхен, тебе лишь бы ругаться. Ты ведь тоже не хочешь жить обманом маленьких людей. — Кончай болтать глупости, — кипятила Сырма, Никого ты не надуваешь. Ты получаешь свои 200 марок и работаешь на совесть. Но ведь... — Скажи, а в этом большом банке тебе говорили... Что они делают со взносами вкладчиков? Брось, валяй, дурака Гейнс, каждый должен теперь думать в первую очередь о себе. Но ведь у Гейнса было много возражений и против этого думать в первую очередь о себе. Он находил это неправильным. Если каждый будет думать в первую очередь о себе, ни к чему хорошему это не приведет. Но Гейнс Хаккендаль понимал, что Ирма поглощена будущим ребенком и не может судить правильно. Гейнсу Хакиндалю тоже предстояло вскоре стать отцом, но пока он еще чувствовал себя свободным. И он с затаенным страхом присматривался к тому, что творится в банкирской конторе хоппе и компания. Ведь в глубине души ему совсем не улыбалось наткнуться на неопровержимое доказательство того, что в конторе у них нечисто. Он следил за господином Хоппе, он глаз с него не спускал, словно он сыщика Хоппе-преступник, которого надо вывести на чистую воду. С облегчением установил он, что в привычках господина Хоппе ничто не изменилось. Он носил те же костюмы и курил сигары той же марки. От него не пахло вином, он не исчезал в обеденный перерыв под предлогом официальных завтраков на бирже, Каждое утро ровно в девять на страх любителям опаздывать появлялся он в своем банке, и ни разу пристительный женский голосок не требовал его к аппарату по личному делу. Нет, Гейнс Хакендель не находил в белобрысом докторе Хоппе никаких признаков расточительной беспутной жизни, да и Эрих Мэнс, с которым они шепотом обменивались мнениями, Ничего подозрительного не находил. Эрих Мянц был уже склонен умыть руки. «Радуйся своей похоронке, да помалкивай в тряпочку, приятель. Ходить отмечаться не сахар». Но какой-то внутренний голос не давал Гейнцу покоя. Это был назойливый голос. Приятнее было бы его не слышать. Да и удобнее. Это был тот же голос, что помешал ему сдаться на обольщение Тенесты что заставлял его снова и снова навещать пищебумажную ласку фрау Квас, пока они с Ирма не помирились. В эти дни повального себелюбия, когда люди забыли Бога и совесть, то был голос совести, повелительно звучавший в душе молодого человека, не дававший ему успокоиться и беспечно есть свой хлеб, не спрашивая, откуда он берется». И вот настал день, когда доктор Хоппе явился в контору сам не свой. Он то беспокойно шнырял по банку и не слышал, о чем его спрашивают, то внезапно убегал в свое святилище, чтобы тут же, без всякого видимого повода, оттуда вынурнуть. Он то оживлялся, гоготал, хватал первого подвернувшегося за и бросал ему в лицо свое ха-ха, то снова мрачнел и огрызался на все вопросы. Можно было подумать, что хозяин схватил рюмочку, но нет, дело было явно не в этом. «Не принимать взносов!» — вдруг зарычал он. «Отсылайте клиентов, господа! Мне больше не нужны деньги!» Служащие ничего не понимали. С удивлением глядели они на своего шефа. «Но что же нам, отвечать вкладчикам?» — раздался чей-то робкий голос. «Мне все равно, что вы им скажете. Я сыт по горло. Не нужны мне деньги. Говорите им!» Продолжал он, также внезапно успокаиваясь, что в данную минуту у нас нет на горизонте ничего особенно стоящего для помещения капиталов. И господин Хоппс скрылся в своем святилище. «Спятил!» — прошептал Эрис Мянц. Гейнс Хакендаль с сомнением покачал головой. И в эту самую минуту он увидел хорошо одетого мужчину, входившего в вертящуюся дверь. Гейнс Хакендель. Мгновенно втянул голову в плечи и почти исчез за своей конторкой. Вошедший тихо заговорил со служащим, стоявшим у перегородки. Тот с сомнением глянул на дверь шефа. Однако вошедший прошептал ему что-то успокоительное, и сотрудник спустил его в святилище. Гейнс Хакендер, как уже сказано, спрятался. Ему было бы весьма неприятно, если б его увидел брат Эрих бледный, одутловатый, разжиревший, заметно лысеющий, но все еще элегантный, Эрих, пожалуй, даже чересчур элегантный, в цилиндре. Спустя четверть часа доктор Хоппы самолично проводил посетителя к выходу. Эрих уносил под мышкой один из портфелей шефа. Возвращаясь, господин Хоп радостно объявил. «Господа, у меня отличные новости. Пробурены три новые скважины». Мы опять принимаем взносы. С той минуты, как Гейнс Хакендер увидел в конторе своего брата Эриха, увидел, как он уходил с портфелем шефа, его подозрения превратились почти в уверенность. Да, дела банкирской конторы Хоппа и компании из рук вон плохи. Эрих участвует в них. А по наблюдениям Гейнса, Эрих участвовал только в темных делишках. Раз здесь не обошлось без его брата, значит дело дрянь. С Эрихом Менцем Гейнс не мог поделиться своими сомнениями. Эриху Менцу незачем было знать, что за фрукт его братец. А с Ирмой, которая относилась к Эриху не лучше, чем Гейнс, он об этом говорить не хотел. До родов оставалось едва ли две недели. И так он один, ему одному приходилось решать, «Одному нести всю ответственность». «Но что же мне делать?» — размышлял он. «Если я по собственному желанию уйду со службы, мне и пособия не дадут. Бежать в полицию? Но какие у меня доказательства? У них почти ничего не отложено. Стамарок марок и то не наберется». «Что же делать?» — снова и снова размышлял Гейнс. «Ничего не попишешь. Надо уходить. Не могу же я участвовать, черт знает в чем». Но Ирма, Ирма меня съест, мы и в самом деле останемся ни с чем, а тут еще ребенок. Эта мысль пронзила его, но долго он на ней не задержался. То были заботы будущего, а на него неотступно наседало настоящее. С потемневшим лицом сидел он за своей конторкой. Разумеется, сумасшествие выплачивает 36 процентов. Это, конечно, явное надувательство, такое то ослепление помешало ему во всем разобраться. Да и все они ослеплены, мечутся между подозрением и алчностью, и это их алчность, это желание хотя бы для себя выиграть потерянную войну, набить карман, а что до остальных, пропади они пропадом, было вопиющим. Лемки достойный их образец. Когда шеф дарит ему деньги, выплачивая проценты, которые ему... Заведомо не положены, когда он пускается на уловки, до да каких бы не унизился ни один солидный коммерсант, тут Лемки повержен на колени. Когда его грубо обманывают, он верит, только бы выбраться из этого болота. Я дал себя одурачить, а ведь я поклялся, что с Эрихом у меня никогда не будет ничего общего». Гейнс принялся потихоньку просматривать столбцы газетных объявлений под рубрикой «Требуются». До чего же их было мало? Только теперь он это понял. И всегда он опаздывал. Спасибо, мы уже нашли. Пораньше надо вставать, молодой человек». «Отчаянная хандра!» — нападала на него после таких смотрин. «Но ничего не поделаешь. Хандра не хандра. Есть место, нет места». Дерьмо остается дерьмом, а с дерьмом он не хочет связываться. Каждое утро, прощаясь с совсем уже отяжелевшей Ирмой, перед тем, как бежать на работу, проклинал он себя за трусость. Чего ради я туда хожу? Трус несчастный. Теперь-то я уже знаю, что такое страх перед жизнью. Так же было у него тогда с Эрихом и Тинеттой. Не от Эрих не давало себе забыть. Все напоминало ему об Эрихе. Гейнс и тогда сотни раз клялся, что ноги его не будет на этой роскошной вилле, и все же продолжал туда таскаться, как он каждое утро таскается на работу. Он до тех пор праздновал труса, пока окончательно не нарвался. Унижение, несмываемый позор. Нет, больше это не повторится, надо уходить. Кабы ни Ирма да ребенок один, я бы ничего не боялся». Но это же трусливая отговорка — рассуждать о том, что было бы и чего бы не было. Хоть бы Хоппы сам его уволил, у него у Гейнса сохранилось бы право на пособие. Еще одно «если». Гейнс стал ворчлив и неразговорчив. Он давал неясные справки, он недовольно грыз ручку, когда на него наваливали лишнюю работу. Говорил господин Хоппе вместо господин доктор Хоппе. И надевал галстук, в котором преобладал красный цвет. Ребячество, постыдная трусость, перекладывать на кого-то решение своей судьбы. Гейн знал это, и все же это делал. Он прятал голову, как страус. «Надо быть практичным», — утешал он себя. «Этого требует здравый смысл. Не выливай грязную воду, пока не запасся чистой», — говорится даже в пословице. И вдруг... Все решилось так быстро, как он и не ожидал. Некто третий взял решение в свои руки. Как-то он торопился с письмами на почту и только вошел в вертящуюся дверь, как кто-то с улицы протиснулся навстречу и сквозь стекло заметил выходящего Геймса. Оба рывком крутнули дверь. Геймс вкрутил в банк своего брата Эриха, тогда как брат Эрих не менее энергично выкрутил из банка своего брата Гейнса. Оба брата вплотную увидели друг друга сквозь стекло. Гейнс смотрел угрюмо, но и растерянно, тогда как Эрих, по-видимому, хладнокровно оценивал ситуацию. Он заметил в руках брата письма, заметил, что тот без пальто. На улице Гейнс остановился. Волей-неволей он должен был остановиться. Там в приемной стоял его брат, и тоже смотрел на него. Однако Эрих ничем не показал, что узнал брата, и не выразил ни малейшего намерения с ним поговорить. С минуту глядели друг на друга «братья-враги». Гейнсу лезли в голову всякие посторонние мысли. Опять он напялил цилиндр, этакая обезьяна, да он и всегда был обезьяной, словно ему больше нечем было укорить брата, как только его обезьяньями-замашками». Но тут наплыли какие-то другие фигуры, кто-то вошел в стеклянную дверь, и Эрих исчез из виду. Очень медленно, погруженный в себя, зашагал Гейнс на почту со своими срочными пакетами. «Сегодня ты, во всяком случае, поставишь точку», — пригрозил он себе. «Эх ты, трусливая собака, осел вислоухий! Сегодня же, — заявлю об уходе, — будет у меня пособие или не будет». Но он так и не заявил, потому что заявлено было ему. Брат Эрих не стал колебаться. Ему достаточно было увидеть Гейнца. «Скажите, — обратился Гейнцу доктор Хоппе, усиленно гнусаве, — скажите, вас ведь зовут Хакендель? «Совершенно верно, господин Хоппе. Почему же вы называете себя Дальхаке? Как это понимать?» «Я ни разу так себя не назвал», — возразил Гейнцу Грюма. «Это вы меня так называете?» «Странно». Как я мог называть вас Дальхаки, когда вы Хакиндаль? Прошу мне объяснить. Очевидно, вы не расслышали мою фамилию. Положим. А вы, очевидно, сочли излишним поставить меня об этом в известность, чтобы я не мог навести о вас справки, верно? И вы их теперь навели у господина хакендаля Молодой человек, как вы смеете говорить со мной таким тоном? Я ваш начальник, вы обязаны мне своим существованием. «Вот как? А я считал, что обязан этим отцу молодой человек. Хакиндаль!» Но господин Хоппе уже одумался. «Вы мне больше не нужны», — заявил он сердито. «У меня любой день конец месяца. Вы сегодня предупреждены, и сегодня же уйдете. Вот ваш месячный оклад. Титке или кто-нибудь, кто не занят, выдаст вам бумаги и убирайтесь». «Честь имею, господин Хоппе». «Сказал Гейнс Хакендель, чувствуя, что гора свалилась с плеч. С этим кончено, через это мы прошли, а там будь что будет. В одном Эриху надо было отдать должное. Эрих был незаменимым средством от трусости».